Почему он назначил Каэтане прийти именно сюда? Он и сам понимал. И по лицу Дуньи у Фемии видел, что это дурацкий, мальчишеский выпад, и все же сделал по-своему. а да, и придет ли она вообще? Знает ли она, уяснила ли себе, до какой степени он переменился? Дуэнья, несомненно, расскажет ей, что он стал глухим, угрюмым стариком, и весь ушел в какие-то чудаческие выдумки. Вот уже половина восьмого, вот без двадцати восемь, а Кайтана нет как нет. Он старался представить себе, какова была ее жизнь все это время в обществе безнадежно влюбленного, молча преследующего ее пираля и итальянских кавалеров, которые еще распущены испанских. Он подбежал к двери. Выглянул наружу. Вдруг она стоит там и стучит, позабыв, что он не может услышать, ведь ей ни до кого нет дела, кроме нее самой. Он оставил в двери щелку, чтобы свет проникал на лестницу. Уже восемь часов. А ее нет. Теперь она не придет. Она пришла в пять минут девятого. Как всегда, с опозданием. Молча сняла вуаль. И он увидел, что она ничуть не изменилась. Чистый овал ее лица оказался необычайно светлым, надстроенный, одетый в черной фигуркой. Оба стояли и смотрели друг на друга, как в тот раз, когда он увидел ее в возвышении, а жестокой их ссоры словно и не бывало. И в ближайшие дни, недели, месяцы, все было по-прежнему. Пожалуй, разговаривали они меньше. Да ведь они с первой минуты взглядами и жестами объяснялись лучше, чем словами. Слова всегда только осложняли отношения. Впрочем, он ее понимал легче, чем кого-либо другого. Он свободно читал по ее губам. Ему казалось, что ее звонкий детский голосок сохранился у него в памяти лучше всех остальных голосов. В любую минуту мог он восстановить точное звучание тех последних слов, которые она говорила ему, не зная, что он ее слышит. Они бывали в театре, хотя он только зрительно воспринимал музыку и диалог. Бывали в харчевнях монолирии, где их по-прежнему принимали как желанных гостей. Глухой звали его повсюду. Но он никому не докучал брюзжанием на свою немощь даже сам смеялся с остальными, когда из-за нее попадал в глупое положение. Да, и вообще, если бы он не был стоящим человеком, стало бы Каэтана Альба так долго путаться с ним. Воспоминания не умерли в нем. Он не забывал, какие омуты таятся в душе Каэтаны, но на злые сны была прочь надета узда. После того, как ему пришлось окунуться в такие темные глубины, от которых дух захватывало, его особенно радовало возвращение к свету. Никогда еще он не бывал так упоен близостью с Каэтаной, и она отвечала ему такой же самозабвенной страстью, ему больше не хотелось списать ее. И она не просила об этом. Парадные ее портреты, сделанные им, были неверны. Они передавали лишь внешнее сходство а теперь он знал, что кроется под этой внешней оболочкой. Недаром в своем одиночестве и отчаянии он писал и рисовал именно ее внутреннюю правду, находя в этом лекарство исцеления. С невинным коварством, не ведая, что творит, она причинила ему такую боль, какую только может человек причинить человеку, и она же дала то лекарство, которое не только исцелило его, но и удвоило его силу. В эту пуру Гойе писал портрет за портретом, не то чтобы небрежно, но так, как мог бы написать и много лет назад, а между тем они с Агустином знали, что теперь он способен на большее. Портреты красивых женщин он насыщал веселой чувственностью, отчего красота их становилась еще ослепительнее. Писал он также придворных, военных, богатых горожан, и под его кистью они казались значительнее, хотя он не утаивал их слабости. Портреты приносили ему большую славу.